Глава двадцать первая Дин был в самом конце поезда, в первом грузовом вагоне, когда услышал шаги у задней двери, где садилась Мэлори с детьми. Мэлори его здорово растревожила, все эти пропавшие подростки и твари в гробах. Еще она думает, что люди сходят с ума от прикосновения. Есть от чего заволноваться. Вообще Дин не из тех, кто верит всему подряд. Однако в словах Мэлори Он не сомневается. Она проницательная, благоразумная, идёт своим путём, и самое главное, её дети до сих пор живы. Дин преклоняется перед всяким, кто умудрился сохранить детей. Сам Дин не справился с задачей. Завязанными глазами он пробирается между коробками с консервами и одеждой, прощупывает путь вытянутыми руками, чтобы не наткнуться на острый угол. Если вдруг одна из коробок выехала в проход от толчка, представляет, как нечто касается его руки, как он теряет рассудок. Он вряд ли сойдёт с ума потихоньку, скорее будет носиться по вагонам с дикими глазами и топором наперевес. Такая ему рисуется мрачная картина, и идину заранее стыдно за своё поведение. Мотая головой, он отгоняет от себя неприятные мысли. Нужно проверить гроб. Мэллори подозревает, что там спрятана тварь. Кто навёл её на подозрение? Впрочем, неважно. Здесь слухи распространяются быстро. Слишком много напуганных людей в одном месте, а безопасность пассажиров его главная задача, поэтому он должен убедиться сам, так сказать, увидеть своими глазами. Только вот смотреть он как раз не собирается ни за что, почти ни за что. Да, хорошо на тебя обработало, говорит себе Дим. Самому не верится, что он сейчас пойдёт открывать крышки и проверять содержимое гробов. Надо просто открыть крышку и прощупать. Люди мало узнали о тварях за последние 17 лет, однако, по мнению Дина, есть некоторые очевидные вещи. Твари должны занимать место в пространстве. Соответственно, если Дин нащупает в гробу покойника, Значит, тварь там уже не поместится. Однако встреча с Мэллери заставила его сомневаться даже в здравом смысле. Вдруг поместится? А если не одна? Чем доказать, что твари занимают место, по крайней мере, в нашем привычном понимании? Дин задевает бедром коробку и сшибает её со стола, наклоняется поднять. Лёгкая, значит, одежда. Дин выдруживает её обратно на стол. Поезд дёргается, и Дин теряет равновесие, пытается устоять, раскинув руки, представляет себе прикосновение. Открывает коробку с одеждой. Шарфы, вязаные шапки, перчаток нет. Ну и ладно, шапки тоже сойдут. Дин надевает на каждую руку по шапке и идёт в глубь хранилища, всё ещё с завязанными глазами. Гробы обычно самые тяжёлые, поэтому их грузят первыми, а в случае надобности ставят на них остальной груз. Значит, надо идти в самый конец вагона. Мэллори, надеюсь, вы оцените, на какие подвиги я иду ради вас, бормочет он. Он думает о своих подчинённых. Хотя какие они подчинённые? Дэвид, Таня, Майкл и Рене его единомышленники, они тоже хотят менять мир к лучшему. Сделав невозможное, запустив поезд в мире после нашествия, они стали семьей. Дин не допустит, чтобы они пострадали. Это все равно, что заново потерять детей. Только еще больнее — совершить одну ошибку дважды. Дин натыкается на следующий стол, затем укрытой шапкой рукой нащупывает поверхность гроба. «Оба гроба здесь. Должны быть доставлены в Макино-Сити». Люди ждут тела близких, чтобы захоронить в надлежащем месте. Вдох. Пауза. Выдох. В мире, где нету успокоительных таблеток и психотерапии, остаётся только дыхательная гимнастика. Дин проводит рукой по деревянной крышке ближайшего гроба. На крышке ничего. Дин откидывает её. Пахнет жутко, невыносимо. Джинa творочачивается, еле сдерживая рвоту, зажимает рот одной из шапок. Он и с закрытыми глазами хорошо представляет себе источник запаха, разлагающееся тело, которое хранится без препаратов ослабляющих зловоние. "Ну спасибо, Мелри", ворчит он, начиная исследовать, нащупывает руку, грудь, вторую руку, ноги, голову, закрывает крышку. Отступает на несколько шагов, восстанавливая дыхание. Второй гроб в глубине. Приходится залезть на крышку первого, чтобы добраться до него. Откуда-то взялись две коробки. Наверняка их случайно сбросило с полок, или некто бродил тут и по непонятным причинам переставлял вещи. Джин снова взывает к здравому смыслу. Встаёт на колени, не снимая шапок, приподнимает крышку. На этот раз он лучше подготовлен к запаху. Дышит только через рот и сразу начинает проверку. Ноги, пальцы, руки. Человек полностью обнажён. Дин слишком торопливо двигается, одна из шапок спадает. Дин отдёргивает руку. Боже правый, вырывается у него. Ему не хочется доставать шапку. Он боится прикоснуться обнажённой рукой к мёртвому телу или к чему-нибудь пострашнее. Да, хорошо на тебя обработало. Снова бормочет он. А вдруг мыло реправа? В наши дни у каждого свой опыт. Мало ли, что ей пришлось пережить. Дин собирается закрыть крышку, однако ему не даёт покоя то, что он не успел ощупать голову. По необъяснимым причинам ему необходимо её ощупать, словно наличие головы поможет сохранить разум. Он протягивает одну руку, а второй придерживает крышку. Сквозь шерстяную шапку нащупывает нос или что-то ещё. Вдруг это вовсе не человек, а нечто иное смотрит на него и тянет свои пальцы. Дин быстро проводит по лицу покойника, удовлетворённый осмотром убирает руку, и крышка со стуком захлопывается. В коридоре суматоха, похожа на звуки борьбы. На этот раз никто не бежит за поездом. Спорят несколько голосов. Кажется, кто-то вскрикнул. Дин торопливо слезает с гроба и продвигается к выходу. В попыхах сбивает ещё одну коробку, однако не останавливается, чтобы её поднять. Выходит в коридор, закрывает за собой двери и снимает повязку. Навстречу идёт его знакомый. Привет, Гарри, здоровается Дин. У Гари седые волосы и белая щетина на подбородке. Он похож на безумца при таком освещении, думает Дин. Гари улыбается и потирает живот, обтянутый свитером. Выходил проветриться, объясняет он. Дин кивает. Его всё ещё трясёт от волнения. Вообще Гари ему симпатичен. Он уже ездил на поезде много раз. Всегда выходят у Indian River. Скоро твоя остановка. Говорит Дин. «Это шутка. Поезд нигде не останавливается. Гарри спрыгивает на ходу». «Да, скорее бы», отвечает Гарри, остановившись в нескольких шагах от Дина. «Нейтан, с тобой?» спрашивает Дин. Гарри указывает большим пальцем на заднюю дверь. «Вышел. Пройдет остаток пути пешком. Там есть один тип, который делает мороженое. Нейтан у нас сладкоежка». Дин кивает. «Нейтан». То ли Мелроу его встревожила разговорами о тварях, то ли он ещё под впечатлением от осмотра трупов, так или иначе встреча с Гари кажется ему подозрительной. Тот явно что-то скрывает. Зайдёшь в гости, приглашает Гари. Дин не спешит принимать приглашение. Спасибо, у меня дела. Мелроу наверняка ждёт его с новостями. Заранее благодарю на случай, если больше не увидимся, улыбается Гари. «Я прекрасно прокатился, как, впрочем, и всегда». «Будь осторожен», — предупреждает Дин. «Может быть, этим и вызвано его беспокойство. Ему не по душе, что Гарри и его дружок Нейтан слезают с поезда, когда им заблагорассудятся. Скорость небольшая, большого риска нет, и все же Дин волнуется». «Я всегда осторожен», — отвечает Гарри. Гарри проходит мимо и скрывается за дверью в следующий вагон. Джин провожает его глазами. Здорово, она тебя напугала, говорит он. Джин проводит пальцами по лбу и по волосам. На миг возникло чувство, будто его действительно коснулось нечто несущее безумие.